2. Моей первой мыслью было броситься на помощь принцу, но времени не было. Во всяком случае, пока в револьвере убийцы ещё оставались патроны. Я скатился с сиденья на дорогу ровно в тот момент, когда грохнул четвёртый выстрел. Не знаю, куда попала пуля, но точно не в меня. Я нырнул за раскрытую дверь Rolls-Royce. Противник выстрелил ещё раз. Пуля ударила в автомобиль прямо перед моим лицом. В своей жизни Я видел, как пули прошивают металл будто бумажный лист, поэтому мне показалось подлинным чудом, когда это не повредило дверь автомобиля. Позже я узнал, что Rolls-Royce принципа был облицован литым серебром. Отличное вложение средств. Я переместился, ожидая шестого выстрела, но вдруг услышал чирующий щелчок опустевшего барабана. Либо это револьвер с пятью гнёздами в барабане, либо у убийцы было всего пять патронов. И хотя первое встречается редко, о последнем я вообще никогда не слышал. Ни разу не сталкивался с профессиональным убийцей, который экономит на боеприпасах. Воспользовавшись шансом, я вытащил из кобуры Веблей, поднялся, выстрелил и промазал. Пуля оторвала щепку от ближайшего дерева, а нападавший уже со всех ног бежал прочь. На заднем сиденье автомобиля несокрушим, склонившись над принцем, пытался остановить поток крови своей рубашкой. Впереди полковник Аврора, пошатываясь, встал на ноги и прижимал ладонь к кровоточащей голове. Ему повезло, похуже, основную силу удара принял на себя Тёрбан, иначе он не поднялся бы так быстро, или вообще никогда. "Везите принца в госпиталь!" крикнул я ему, бросаясь вслед за убийцей. У того была фора ярдов в двадцать пять, и он уже добежал до дальней стороны Чауринги. Место для нападения было выбрано отлично. Чауринги — странная улица. Одна ее сторона из самых оживленных в городе, сплошь магазины, отели и колоннады, вечно запруженные гуляющей публикой. А другая, открытая солнцу и примыкающая к просторному майдану, наоборот, всегда пустынна. Единственными пешеходами на нашей стороне дороги оказалась парочка кули, и они определённо не те люди, кто бросится на помощь при звуках выстрелов. Я преследовал убийцу, уворачиваясь от автомобилей на четырёхполосной магистрали. Я непременно потерял бы в сутолке перед выбеленными стенами индийского музея, если бы не его ярко-оранжевый наряд. Стрелять в толпу было слишком опасно, да и в любом случае выстрел в человека, обряженного в священные индуистские одежды на глазах у множества людей чистое безумие. У меня достаточно забот и без того, чтобы провоцировать религиозный бунт. Убийца нырнул в лабиринт улочек, ведущих на восток от Чургинги. Он был в отличной форме или, по крайней мере, в лучшей, чем я, и расстояние между нами, кажется, увеличивалось. Я добежал до конца улицы и едва переводя дыхание, крикнул, приказывая немедленно остановиться. Нет, я вообще не надеялся, что он послушается. Знаете, не часто случается, чтобы вооружённый убийца, имеющий шанс сбежать, благородно принял во внимание требования полицейского. Но к моему удивлению, этот тип поступил именно так. Он остановился, обернулся, поднял револьвер и выстрелил. должно быть успел перезарядить оружие по дороге это было впечатляюще я бросился на землю как раз вовремя чтобы услышать как пуля вонзилась в стену позади меня выбросив в воздух осколки кирпича и пыль штукатурки я вскочил пальнул в ответ и опять промазал преступник развернулся скользнул в переплетение улочек свернул налево я потерял его из виду но не сдавался и побежал дальше впереди послышался странный рокот Звуки множества голосов и ритмичный барабанный бой. Выскочив из переулка, я завернул за угол к Харматола Стрит и встал как вкопанный. Широкая магистраль была запружена народом, все до одного местные. Оглушительный грохот, и в ритм с барабанами все повторяют какой-то речитатив. Впереди толпы возвышалась испалинская трёхъярусная штуковина на колёсах, напоминавшая индуистский храм. Её медленно натянули на длинных верёвках десятки мужчин. Я отчаянно озирался в поисках беглеца, но безуспешно. Толпа была слишком плотной и слишком много в ней было людей в шафрановых одеждах. Убийца испарился.